«Глава первая. Один год спустя. Джоанна. «В следующий раз махнём в Европу», — сказала Барбара, падая в кресло самолёта. «Дейзи, принеси мне мартини, пожалуйста». «Поняла, мисс Эванс», — ответила милая стюардесса и убежала за напитком. Я улыбнулась краешком рта и откинула в сторону журнала моде коих Барбара таскала за собой стопками. «Не знаю, на Гавайях не так уж и плохо», — пожала плечами я. Две недели назад ко мне в кабинет влетела Барбара и сказала, что ей срочно нужен отдых. Кто я такая, чтобы отказывать подруге? О том, что вышеуправляющей Нью-Йоркского отеля мне не прыгнуть, я уяснила уже давно. Отец всегда будет меня игнорировать, а я не могу всю жизнь бегать за иллюзорной отцовской любовью. Это осознание далось мне тяжело. Нельзя 20 лет стремиться к чему-то, а потом вдруг поменять направление. На перестройку. У меня ушло полгода. Я не загоняла себя в угол и даже не бегала к психологу, как советовали мои близкие, хотя стоило бы, ведь тогда проблема решилась бы быстрее. Я просто отодвинула проблемы с папочкой в сторону и решила думать в первую очередь о своих чувствах, а не о чужих. Каждый человек достоин любви, любой любви. Но при этом мне не нужна чья-то любовь, чтобы чувствовать себя полноценной. Поэтому, когда Барбара предложила слетать в отпуск, я, не раздумывая, согласилась. Мы провели три недели на шезлонгах под палящим солнцем на курорте острова Мауи. Пальмы, песок, лазурный берег. Это место можно сравнить с раем Частный самолет Конрада вез нас обратно в Нью-Йорк. И если я не ошибаюсь, то до посадки нам остаётся не больше двух часов. Значит, когда мы приземлимся, будет семь утра. Я отлично выспалась в полёте, поэтому первым делом отправлюсь в отель». «Не так уж и плохо. Это было ужасно. Ни одного красавчика». Фыркнула она, проводя ладонью от плеча до запястья. «Но, должна признаться, загар получился отличный». Я откинулась на спинку кресла и рассмеялась, прикрывая глаза. На загоревшие щёки легко дул прохладный воздух из кондиционера. Казалось, мою тёплую кожу всё ещё растирает молодой и мускулистый гавайец. Такого наслаждения от массажа я не получала уже давно. Каждый сантиметр моего тела был расслаблен. Я отдохнула и была готова вернуться к работе. Ужасно соскучилась по отелю. «Ты же туда не за красавчиками ехала», — усмехнулась я, вспоминая стенание подруги. «По её словам, если бы мы срочно не отправились на отдых, то она могла умереть. Ей нужно было оказаться как можно ближе к экватору». «Именно за ними тебе тоже не помешает начать встречаться с горячими парнями», — посоветовала она. В последнее время подруге не удавалось найти себе нормального парня. Она часто бегала на свидания, но привередливую Барбару Оттолкнуть можно было лишь родинкой, расположенной не в том месте. Я же, наоборот, избегала свиданий как могла и собиралась делать это и дальше. «Что там у тебя с Эриком?» спросила подруга. «Ты дашь ему зелёный свет?» «Эрик...» «Ещё одна тяжёлая тема. Весь прошедший год мы хорошо общались. Не знаю, как так вышло, но, кажется, Лоусон стал кем-то вроде друга для меня. В тот вечер...» Когда Джефферсон рассказал мне, почему на самом деле был со мной, Эрик вступился за меня, и они даже подрались. Служба безопасности отеля решила этот вопрос достаточно быстро, о чём мне сообщили позднее. Эрик ждал меня на улице у входа в отель и предложил подвезти до дома. Я ответила ему решительно «нет» и уехала на такси. Но он не сдался и стал оказывать слишком много знаков внимания девушке, которая швыряла примирительные цветы ему в лицо. В конце концов, я не смогла устоять перед его настойчивостью, и мы помирились. Он извинился за то, что скрывал от меня правду, и я простила его. С мудаком на букву «Б» они больше не общались. «Я пригласила его сегодня с нами поужинать. Обычный дружеский ужин. Ты, я и Эрик». «Дружеский? А Эрик знает, что ты к нему относишься как к другу?» — усмехаясь, спросила Барбара. Он знал, ведь не раз пытался перевести наши отношения в новый формат. Я понимала, что нравлюсь Эрику. Он не скрывал этого. Проблема была в том, что такие отношения могли во многом осложнить мою и без того сложную жизнь. На самом деле любые отношения могли это сделать, но я понимала, что не могу быть одна вечно. Я обожглась, поверила тому, кому нельзя было верить. Но это не означает, что все мужчины в моей жизни — будут такими же, как «мудак» на букву «б». «Джефферсон» уникален в своем роде. «Он знает», — кивнула я, принимает стюардессу кружку чая. «Он знает и принимает это». Барбара села ровно и, наклонив голову, принялась размышлять о чем-то своем. После она сказала. «Я вижу глаза Эрика. И каждый раз, когда ты рядом, они светятся. Кажется, он влюблен в тебя». «Никакой любви. Никогда». Ни при каких условиях. Раздражение и страх нахлынули на меня, смешиваясь в груди воедино. Если я решу что-то и с кем-то построить, то уж точно не любовь. «Я понимаю тебя», — сказала Барбара. «Понимаю, как никто другой». Мне известно, что в прошлом Барбаре произошло нечто ужасное, что заставляло её избегать серьёзных отношений. Но что именно, я не знала. Барбара молчала и не решалась открыть мне правду. А я не настаивала, ведь тоже не могла поделиться с ней многим. Моё сердце догорело, но если его коснуться, то вновь появится болезненное пламя. Такое пламя год назад погрузило меня в апатию. Я не хочу допустить этого снова. «Тогда ты должна понимать, что я не совершу эту ошибку снова. Не позволю кому бы то ни было залезть в мою душу так глубоко, что потом придётся выскабливать его оттуда ножом». «Серьёзно», — сказала я. «Понимаю. Но я не говорила о твоей любви. Я говорила, что Эрику ты небезразлична. Он неплохой парень. Может, стоит позволить ему позаботиться о тебе, если он сам того хочет». Барбара предлагала неплохой вариант, но не приведёт ли меня эта забота к тому, от чего я, сломя голову, бежала. Водитель остановился у отеля. «Наш ужин в шесть, не забудь», — напомнила Эванс. «Ужин у меня дома». помню Усмехнулась я, закрывая дверь автомобиля. Машина поехала дальше, везя Барбару по делам, а я вошла в отель. Ещё в самолёте я сменила удобные джинсы и футболку на чёрную юбку, белую рубашку и туфли на высоких каблуках с красной подошвой. На плечи накинула лёгкую куртку, волосы собрала на затылке и закрепила гребнем с рубинами. Вернувшись после гавайского отдыха, я была готова ворваться в холодную рабочую осень. Я вставила ключ в замочную скважину кабинета и попыталась провернуть его, но ничего не вышло. «Блеск, ещё и с замком заниматься!» — проворчала я. И когда мне в голову пришла идея вызвать ремонтника, за дверью послышались шаги. Дверь резко распахнулась, и я вскрикнула от неожиданности. «Ты чего орёшь?» — хмуро спросил Конрад. Я не смогла сдержаться и легко толкнула его обеими руками в грудь. Конрад отступил назад, я вошла внутрь. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» «Я тоже рад тебя видеть», — усмехнулся он. «Я думала, ты приедешь вечером». «Планы поменялись, я и не уезжал», — пожал плечами он. Я остановилась у стола, обернулась и уставилась на брата. «Ты всё это время жил в моей квартире?» Перед моим отъездом Конрад приезжал в город решить дела отеля. Как обычно, он остановился у меня и должен был уехать следом за мной. — А ты против? — с улыбкой на губах спросил брат. — Не против, но хорошо было бы меня предупредить. Я заняла своё кресло и открыла сумочку, вынимая оттуда гавайский сувенир. — Не думал, что ты разозлишься? — ответил Конрад, подхватывая статуэтку. — Что это? Камень какой-то? Птица из Гаваита. Он покрутил её в руках, осматривая со всех сторон. Брови его собрались на переносице, образуя морщинку. Затем он взглянул на меня из-под лобья и улыбнулся. «Это не похоже на птицу. И из чего, ты сказала, сделан этот булыжник?» Я забрала у него статуэтку и поставила её рядом с голубкой из горного кварца, давним подарком Конрада. «Она похожа на птицу. У неё даже клюв есть, а сделана она из гаваита. Это такая горная вулканическая порода». «К тому же продавец сказал, что она активно поглощает негативную энергию, но на тебя никакого говорит и не хватит», — фыркнула я. «Ты, как всегда, сама доброта, Джоанна», — усмехнулся Конрад, занимая место напротив моего стола. «А теперь давай к делу». «Очень интересно, какие дела у тебя появились ко мне?» — спросила я, откидываясь на спинку кресла. Документы пришли с ошибками. Циклон надвигается. «Наш отец опять что-то сделал?» «Валяй, братец, я вся внимание «Ты хотела обустроить казино при отеле», — сказал он, заставляя меня растерять всё игривое настроение. Я выпрямилась и сложила руки перед собой. Казино было моей мечтой, когда я бредила управлением, ещё учась в колледже. Ты знаешь, что хотела, но отбросила эту затею сразу же, как поняла, что даже руководство строительством собачьей будки мне не доверят. «А проект казино готов?» «Игнорируя мои слова», — спросил Конрад. Я всматривалась в его глаза несколько секунд, не понимая, для чего он всё это спрашивает. «Собирается взять мои наработки и заняться казино?» «Не думаю. Конрад любил создавать сам, а не брать за основу чужие идеи. В этом мы с ним были похожи». «Готов», — осторожно ответила я. Брат улыбнулся уголком губ. «Глупость», — спросил. «Разве может быть у тебя что-то не готово?» Я закатила глаза, но всё же улыбнулась от такого комплимента. Конрад встал, взял в руки чайник с небольшого столика и разлил напиток по чашкам. «Отлично, просто замечательно». Конрад говорил это не мне, а себе, словно что-то подмечая в своей голове. Меня насторожило такое поведение брата. «Конрад, выкладывай». Внутри было нехорошее предчувствие, но я постаралась выбросить все эти глупости из головы. Конрад сделал глоток чая и отставил кружку в сторону. Откинувшись на спинку сиденья, он посмотрел на наручные часы. «Через полчаса у нас встреча», — сказал он. Я открыла рот и тут же его закрыла, прямо как аквариумная рыбка. Ничего такого в моём графике не было. «Встреча с кем?» «С генеральным директором строительной компании». пожал плечами он, словно ничего страшного не происходило. Но я с ним не могла согласиться. Я не готова. Почему этого не было в моём календаре? Я принялась листать задачи в телефоне, надеясь отыскать ту самую встречу. Не может быть, чтобы я назначила встречу и забыла про неё. Я всё держу в голове. Все мои планеры служат лишь формальностью. «Встречу запланировал я», — спокойно ответил брат. Я вскинула голову, уставившись на него и пытаясь понять, что он только что сказал. конрад «Ты знаешь, как сильно я ненавижу это. Почему нельзя было предупредить меня заранее?» Это дело требовало быстрых решений. «Разговор пойдёт о казино при отеле?» — уточнила я так, словно до этого была в отключке и не разобрала ни одного его слова. Вместе с тем я пыталась успокоиться, ведь единственным моим желанием было ударить Конрада горячим чайником. «Именно. Ты с ума сошёл!» Вспыхнула я, вскакивая с места. «Да и где ты вообще нашёл землю под строительство?» Я выкупил соседнее здание. В голове быстро закрутились мысли, подкидывая мне схему расположения нашего отеля. «То, что в северную сторону?» — осторожно спросила я. «В южную. Там же мормонская церковь». «Уже нет». На его лице появилась издевательская улыбка, и, чтобы скрыть её, он поднёс кружку с чаем к губам. Боже, ты уничтожил мормонскую церковь?» — взвизгнула я. «На то была воля Божья, а со служителями его оказалось не так уж сложно договориться», — пожал плечами брат. «Иисус, Мария, и Иосиф!» — прошептала я, медленно опускаясь в кресло. «Они все очень ждут твоё казино, не понимая, почему ты расстраиваешься», — усмехнулся Конрад. «Он раздражал меня своим спокойствием». Брат вальяжно расположился в кресле и выглядел расслабленно. В этом мы с ним не были похожи. Он очень... просто относился к жизни. «Нам лучше уже выезжать, пробки в городе», — сказал он, подходя к шкафу и вынимая оттуда куртку. Я истерично захохотала. Он просто подставлял меня. «П -п «Пробки? Пробки? Ты с ума сошёл? Ты уже говорила это». Завыв от безысходности, я нервно стала включать компьютер. Быстро отыскала файл с проектом «Казино». Но это совсем не успокоило меня. Он был таким сырым, что из него можно было воду выжимать. Я не планировала презентовать его кому-либо. Откуда мне было знать, что мой брат решит заняться строительством «Казино»? «Чего ты так нервничаешь? Это только первая встреча», — спокойно сказал Конрад, оказываясь у меня за спиной. Он облокотился на спинку моего кресла и стал с интересом заглядывать в экран компьютера. «Конрад, ты понимаешь, что у меня ничего нет? Этот проект — ничто. Я не думала, что его кто-то будет смотреть». В панике затараторила я, переправляя документ на почту Лины с пометкой «Распечатай». «Черт, я же уволила Лину перед отъездом. Она так и не исправилась и продолжала плохо выполнять свою работу. Придется самой распечатывать». «Я знаю, как ты работаешь, сестрёнка. В твоём проекте я не сомневаюсь. Да и повторюсь, он нам сегодня и не понадобится». «Конрад, ты... просто... чёрт!» Я стукнула рукой по столу. «Именно поэтому в моей жизни всё должно быть спланировано. Я не мастер импровизации». «Дыши. Встречу я назначил в последний момент. Никто не ждёт от тебя совершенный план». Конрад накрыл руками мои плечи. Решил таким образом успокоить меня или боялся, что я не сдержусь и все же врежу ему? «Я просто подставлю тебя. Твой проект не может быть таким!» Я расстроенно покачала головой. «Это не мой проект. Это твой проект». Я замолкла и взглянула на него через плечо. «Но реализацией же займешься ты?» Конрад улыбнулся. «Реализацией займешься ты!» «Земля подо мной разверзлась, и я не знала, за что схватиться, чтобы не упасть в обморок. Я займусь реализацией проекта. Впервые в жизни». Я скинула его руки со своих плеч и подорвалась с места. Выбежав в приёмную, я включила компьютеры быстро отправила в печать необходимые документы. Заработал принтер. Готовые листы выскочили. Их перехватил Конрад. «Нам нужно выдвигаться». — сказал он, полистав бумаги и вручив их мне. — Если мы не хотим опоздать. Я наивно полагала, что ничего хуже со мной в этот день не случится. Как же сильно я ошибалась.